Глава 24. Доминик. Ахин, Германия. Октябрь 1944. Они вошли в собор следом за Хэнкоком. Абсолютная тишина внутри нарушалась лишь шелестом их сапог по гравию. Пол и Доминик шли сразу за командиром. Джазиф втиснулась между ними. Несмотря на все усилия людей-памятников, Доминик видел, что от Ахинского собора остались практически голые стены. Через дыры и пробоины в сводчатом потолке пробивались столбы света и сквозь дым освещали некогда величественное внутреннее убранство. Часть стены была разрушена, камни ее осыпались и раздавили один ряд скамей. Сквозь эту рваную дыру дул ветер и колыхал необъяснимо сохранившийся единственный гобелен. А потом Доминик услышал шаркающий звук где-то возле кафедры. Не думая, он поднял винтовку и прицелился... Отряд тут же перешел в боевую готовность, вскинув оружие. На секунду все застыли, и Доминик снова услышал тот же звук. На сей раз одновременно с этим кто-то громко охнул. «Выходите с поднятыми руками!» — закричал Пол. С пальцем на спусковом крючке Доминик впился взором в кафедру и приготовился услышать характерный шум, означающий начало очередной перестрелки, но когда тот, кто прятался за кафедрой, вышел, он вышел поднятыми руками вперёд. Следом за руками появилась лысеющая макушка, а потом — дрожащий, вызорванной в клочья и перепачканной рясе — викарий Ахина. Доминик опустил оружие. Выкарабкавшись, старик встал перед ними. Он был таким же хрупким и шатким, как его церковь. Его ряса была покрыта мелким серым пеплом, и когда он шел, пепел оседал на пол. Его тёмные глаза от пережитого впали и остекленели. Он ничего не сказал, просто встал перед ними в молчаливой капитуляции. «Не бойтесь», — первым заговорил, опуская оружие Пол. «Мы не причиним вам зла». Викария это, похоже, не убедила. «Пожалуйста», — сказал он сбивчивым, трясущимся от страха голосом, с сильным немецким акцентом. «Вам тут нечего брать. Просто идите своей дорогой». «Мы не собираемся брать вас в плен», — сказал Пол. Он подошёл на шаг ближе и протянул руку. «Вы ранены?» Они все опустили оружие, а взгляд викария тем временем метался с одного солдата на другого. «Нет», — пробормотал он. «Вы тут давно?» — спросил Доминик. «Конечно. Не мог оставить церковь. Мой священный долг. Я остался тут, внизу», — он показал на кафедру. «Было так громко. Стены рушились». Оглядел собор вокруг, и его глаза наполнились слезами. «Я сидел вот так». Он накрыл трясущимися руками голову, зажал ладонями уши и крепко закрыл глаза. На его лице появилась гримаса ужаса. Полы и Джози отвели и посадили викария на одну из скамеек. Хэнкок вытащил из мешка фляжку и что-то из сухпайка и отдал их старику. Тот представился викарием Стефани. Он с жадностью принялся за еду. По его словам, он прятался несколько дней с тех пор, как началась бомбёжка, и даже сейчас боялся выходить, потому что слышал, как где-то далеко свистят и падают снаряды. Не видя сиюминутной опасности, Доминик обернулся и еще раз рассмотрел церковь. Когда-то она была частью наверняка потрясающе красивого квартала средневековых зданий, но теперь остался лишь причудливый скелет из камня и стекла. На полу валялись разноцветные осколки, Он задумался, сколько веков эти крепкие стены и прекрасные витражи пережили невредимыми, и почувствовал укол обиды и разочарования, что попал сюда только чтобы увидеть их разрушенными. На церковном алтаре он увидел знакомые плавники неразорвавшейся бомбы. Бомба лежала носом кверху, гладкая, изящная, само олицетворение неподвижной угрозы. В проходах между скамьями валялись вещи, оставленные гражданскими и солдатами, которые прятались тут до бомбёжки. Книги, игрушки, разбитая глиняная чашка, льняной мешок с напечатанным на нем названием пекарни. Похоже, убегая, они побросали всё. На спинке одной из скамей лежала, свесив руки и ноги, кукла и смотрела глазами-пуговицами в потолок. Доминик надеялся, что ее хозяйка жива и скучает по ней. «Вы очень добры», говорил Викари Стефани. «Но зачем вы здесь? Солдаты! Они мне говорят, что американцы пришли уничтожить. Чего вы хотите?» «Нам нужна ваша помощь, викарий», — сказал Хэнкок. Стефани, непонимающе, наклонил голову. «Моя помощь?» «Да, мы ищем произведения искусства, которые были в вашей церкви. Вы сказали, что нам тут нечего взять. Значит, ничего не осталось?» Стефани опустил голову. «Да, все забрали». «Забрали?» — спросил Хенкок. «Кто?» «Солдаты. Немецкие солдаты». Стефани нахмурился. «Они, брать, все реликвии Карла Великого, все ценности, которые были в сокровищнице больше тысячи лет, и другие вещи бесценные». «Бесценные!» Он поднял трясущуюся руку к губам. «Они все забрать и оставить церковь и меня тут, в бомбёжке!» «Они сказали, куда все увозят?» Хенкок говорил ласковым тоном. «Нет, они только сказать, что спасают их от американцев!» В его глазах была агония. «Но вы добрее ко мне, чем мой народ!» «Мы тут не для того, чтобы забирать произведения искусства», сказал Хэнкок. «Мы хотим их собрать и вернуть владельцам». «Вам! Они не имели права их красть!» Стефани широко раскрыл глаза, и они заблестели в пыльных лучах света. «Они принадлежат собору. Всегда. Сотни лет. Я должен был хранить!» «Вы никак не могли остановить этих людей!» Хэнкок положил свою изящную скульпторскую руку на колено Стефани. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуть украденное!» Глаза Стефани заблестели... Слезы покатились по его лицу, оставляя розовые полоски на перепачканных пеплом щеках. «Я... плохо их защищать. Пожалуйста!» — взмолился он. «Пожалуйста, верните!» Доминик глазел на Стефани и пытался проникнуться его чувствами. Он только что пережил бомбардировку, убившую сотни, тысячи человек, едва не убившую и его тоже. И все же его волновали сокровища, которые когда-то украшали собор. Возможно, подумал Доминик, в их работе все таки был смысл. По крайней мере, для этого несчастного застрявшего под кафедрой человечка. Звук шагов у двери резко вернул Доминика к реальности. Он развернулся, поднял винтовку, но немедленно опустил, узнав прибывших стаута со свитой. Лейтенант-полковник обвел взглядом их отряд и остановился на Стефани и Хэнкоке. «Нашли что-нибудь?» — Хенкок покачал головой. «Тут ничего не осталось, сэр». «Ничего, кроме него», — он похлопал Стефани по плечу. «Говорит, что немецкие солдаты уже унесли все, что тут хранилось». «По крайней мере, ничего не уничтожено», — отметил Стаут. «Да, но скоро будет», — Хэнкок беспомощно пожал плечами. «Если мы не знаем, где находятся ценности, мы ничего не можем сделать для их защиты». «Напротив», — Стаут достал из внутреннего кармана листок бумаги. «Я только что получил наводку от разведки». Хэнкок взял листок в руки, быстро прочитал и поднял бровь. «Немецкие музейные работники, сэр?» «Именно. Их имена, должности и местонахождение, если оно известно. Кто-нибудь из этого списка может рассказать нам, где находятся хранилища краденных произведений. Надеюсь, нам удастся вовремя добраться хоть до чего-то из этих вещей». Доминик встал на цыпочки и посмотрел на список из-за плеча пола. «Эдит Бекер, реставратор, пинокотека в Мюнхене, текущее местонахождение неизвестно», — прочитал он. «Из этого может выйти толк, сэр», — улыбаясь сказал Хэнкок. Прежде чем Стаут мог ответить, резкий свист заставил каждую клеточку тела Доминика прийти в боевую готовность. Виск снаряда вынудил их всех разбежаться в поиске укрытия. Викари Стефани, вскрикнув, упал под скамью, пол и Доминик нырнули под остатки арки, и мгновение спустя на площадь прямо рядом с церковью упал снаряд. От взрыва затрясся пол, у Доминика от грохота зазвенело в ушах. Стаут что-то кричал, но Доминик за шумом не слышал его приказов. Следующий снаряд упал так близко, что Доминика повалило на колени, и он бережно прижал к себе винтовку. Неуклюже вскочив на ноги, он побежал к проходу между рядами, одновременно глянув на свой отряд. Пол был рядом с ним, а другие солдаты с мрачным видом вылезали из-под скамей, из зарок -за и проходов в церкви. Доминик подумал о том, как Стефани несколько дней лежал под кафедрой, закрыв руками уши и дожидаясь конца. Он знал, что никогда так не смог бы. Он знал, что должен делать еще до того, как в проход вбежал Стаут и показал жестом выдвигаться наружу. Он должен был, очертя голову, броситься в этот хаос. Так что он поднял оружие и, слушая тяжелую поступь Пола за спиной, побежал на площадь. В пылу боя время замерло. Внимание Доминика было предельно сосредоточено и целиком направлено на то, чтобы атаковать одного за другим появляющихся солдат в нацистской форме и уклоняться от летящих одна за другой пуль. Оглушительный шум битвы будто бы отдалился, и выстрелы собственной винтовки теперь казались ему тихими хлопками. Враг скрывался за горой Гравия напротив церкви, и Доминик стрелял туда, откуда ему казалось полили. Дым пропитал воздух и забил ему легкие. Он видел, как там, где его пули прилетают в гору камней, поднимаются мелкие облака пыли и чувствовал одновременно сожаление и облегчение каждый раз, когда серый фонтанчик пепла превращался в красные брызги крови, и очередной враг с криком падал на землю. Он уже перестал считать, скольких человек убил. Он просто стрелял и надеялся, что выживет, и с каждым вдохом все больше приближал окончательную победу над злом и возвращение домой к Салли. Возможно, прошло 30 секунд, а возможно 30 минут. Ближе к концу Доминик спрятался за огромный камень, который целиком выпал из стены собора. Он опер об него винтовку и стрелял, стрелял и стрелял в силуэты немцев за горой камней на той стороне площади. И вдруг все закончилось. Тишина. Доминик осторожно вышел из-за камня. Он оглянулся к собору, чтобы убедиться, что остальные целы. Стаут выполз из-за арки, винтовка его еще дымилась. Только тут он увидел пола. Его друг лежал ничком на полу у ворот церкви, и по его груди расползалось темно красное пятно. В безжизненной руке у него была винтовка, а под ней кровь смешивалась с пеплом. Глаза его были закрыты. «Нет!» Доминик бросил оружие и, задыхаясь от слез, бросился к другу. Он упал на колени, не замечая, что от этого его форма насквозь пропиталась теплой кровью и схватил пола за плечи. «Блэкли! Блэкли!» Светлые ресницы задрожали, и пол открыл глаза. Его лицо было серым, перекошенным от боли, а дышал он быстрыми неглубокими вдохами, которые хрипом отдавались у него в горле. Он бросил винтовку и ухватился огромной рукой за предплечье Доминика. «Баннелли!» — простонал он. «Не закрывай глаза, Блэкли!» Доминик разорвал форму Пола в поисках той раны, из которой текло столько крови. все будет хорошо, мы тебя залатаем!» Он в панике посмотрел по сторонам. «Медик! Нам нужен медик!» «Баннелли!» «Нет!» Пол застонал и поднял голову. «Доминик! Приятель! Посмотри на меня!» Доминик посмотрел другу в глаза. Несмотря на то, что лицо его исказилось от боли, глаза оставались мирными, как летнее небо, и смотрели на Доминика, словно видели насквозь. Пол сделал еще один вдох, слегка поперхнулся, сжал зубы, чтобы пережить приступ боли, прежде чем заговорить. На его лицо прокралась улыбка. «Продолжай рисовать, друг мой», — прошептал он. И потом его глаза закрылись, Силы его покинули. Голова откинулась назад, и каска загремела о землю. «Блэкли!» Доминик его потряс. «Блэкли!» Он схватился за горло друга в поисках пульса, хоть и знал, что его там не будет. «Нет! Нет!» «Банелли!» До плеча Доминика дотронулся Хэнкок. «Слишком поздно. Мы ничего не можем для него сделать. «Нет!» Доминик выдернул плечо из пальцев Хэнкока. «Не оставляйте его тут! Мы должны! Он должен!» Он поперхнулся собственными словами, взгляд его затуманили слезы. Меньше часа назад рядом с Домиником в грузовике сидели два солдата. Сейчас именно они подошли к нему с куском брезента. Лишившись дара речи, Доминик наблюдал, как они заворачивают тело пола и уносят его вглубь собора.